внешнее самочувствование связанность с миром и вселенной Озарение вселенная стала моим очень домом и родиной У меня нет родины вселенная стала моим очень домом и родиной У меня нет крепости направленное стремление моя крепость У меня нет оружия связанность с миром Моё оружие. У меня нет учения. Путь, в который я верю, Моё учение. У меня нет закона. Закон мироздания стал Моим законом. У меня нет учителя. Живая жизнь, мой учитель. У меня нет Властелина. Исполнение Пути, мой властелин. У меня нет Магии, сила внутреннего Состояния и поля чистоты, Моя магия Мой новый я уже не вспоминает Я вчерашнего Я легко умираю, чтобы испытать Радость рождения другим Таким, когда мне нравится Что происходит со мною Открытие Жизнь в аду Ты живешь в аду Нет Не в том аду, где царит веселье и льется рекой вино. Там туристический ад, не твой. Твой ад – пустыня и каменоломня, в которой ты вкалываешь изо дня в день. Ты живешь в аду и воспроизводишь его. Ты привык жить в нем и ищешь доказательства, что жизнь в аду неплоха. Эта книга – разговор от лица человека, побывавшего в аду и сумевшего из него выбраться – В аду, где ты полагаешься на чужое мнение и на чужой диагноз. Там влавствуют привычные нормы, и твоя привычка застревать тоже становится нормой. Ты забываешь, как идти вперед. Ждешь, вместо того, чтобы действовать. Вязнешь в рутине, а взамен твердого и бодрого в отношениях соглашаешься на дряблое и увядшее. Ты не выкладываешь путь своей жизни твердыми блоками намерений, В этом аду ты соглашаешься на то, что досталось, и боишься взять достойное тебя и по праву принадлежащее. Именно там ты регулярно практикуешь то, что с тебя сжимает, а не расширяет. Повторяешь то, в чем ты ощущаешь себя тесно и скованно, а не то, в чем тебе просторно. Веришь в то, что силы нужно вкладывать в других, а не вкладываться в себя». Там требуется лишь постоянно учиться правильно исполнять заданную кем-то функцию. И однажды наступает момент. Ты просто ощущаешь. Нет, не понимаешь, не думаешь, а именно ощущаешь. Хватит. Хватит терпеть и стараться. Хватит соглашаться, ждать и надеяться. Вот он, момент, когда ты больше не хочешь ходить полусогнутым и жить полужатым. Ты не хочешь объяснять объясняться. Подчиняться чьим-то желаниям. Стараться ради чьих-то целей. Ты просто берешь свое. Эта книга дает тебе ощущение поля чистоты. Поле, в котором у тебя происходит поток открытий озарений. Ты сможешь наконец подняться над своим привычным адом. И посмотреть вокруг по-другому. И ты начнешь видеть другое. В поле чистоты есть великий замысел Творца. В нем ты начинаешь открывать законы, которые приведут к достойной жизни и подарят осознание себя деятельным и создающим свою реальность человеком. Войдя в поле чистоты, ты проникаешь в многомерность мира, которая своей яркостью интенсивностью преодолевает обыденность. Многомерность, состоящую из частиц счастья, памяти, радости и света. С полем чистоты начинается ощущение ритма нового мира и новой интерпретации себя. Поле чистоты дает поток новых чувствований и представлений, поток откровений, наполняющих силам и даром преодоления страха. Поле чистоты дает тебе уверенность в совершаемых тобой действиях. Открытие Жить внутренне образующегося целого в начале тебе требуется доказательство того что будет и что есть А в поле чистоты ты живешь внутри образующегося целого Все, что ты замыслил не цель, а замысел и все вокруг становится его частью А если ты пока не замыслил куда прийти У корабля, не знающего, в какую гавань он плывет, нет попутного ветра. В этом случае, куда бы ты ни шел, твой путь ведет в никуда. А если идешь в никуда, то никуда и не приходишь. Поле чистоты умнее нас. Оно содержит все, но включает только то, что надо, когда надо, там, где надо, и столько времени сколько необходимо именно тебе. Это и есть бережливость мироздания. Оно бережливо по определению и божественно по сути и происхождению. мироздание мироздании все устроено так, чтобы путь был самым оптимальным. Повлиять можно, но порой это малоэффективно. При незнании принципа устройства системы всегда существует риск нажать не ту кнопку, и лишить себя чего-то действительно важного. Существует другой способ – работа с полем. Действие через поле. Для этого, будучи снабженным минимальной дозой дополнительного знания, достаточно просто войти в поле. Арсенал сразу расширится, и в будущем ты сможешь добирать необходимые. Не все и не сразу, но по чуть-чуть в каждом конкретном случае. Открытие. Эффект поля чистоты. Если в обычной жизни ты живешь в согнутом состоянии, более того, склонен искать доказательства, что твоя согнутость — суть вещей, то в поле чистоты приходит озарение, что такое положение дел сутью вовсе не является. Озарение. Измени судьбу другого. Ты не можешь изменить свою судьбу сам, но можешь изменить судьбу другого. В этом и кроется связанность всего со всем. Ты ответственен за других. Ты влияешь на судьбы других людей и порой определяешь их, так же, как и все остальные влияют и определяют твою судьбу. Осознай это и действуй взаимно и интегрально. Ты другому, другой тебе и так далее в видении изнутри образующегося целого во взаимосвязанности всего в мире со всем во Вселенной. Увидишь, как приблизишься в этом состоянии к блаженству, ровно как и любой другой взаимодействующий с тобой человек. Открытие Делать живое живым Твой внутренний девиз – делать живое живым. Многие в мире делают живое мертвым, а иногда ценой больших усилий пытаются оживить мертвое. Не стоит. Давай делать живое живым и не переставать удивляться. Удивляясь, ты впускаешь в свой мир иное. Люди — это живое. Открытие. Самоуправляемая воля. У тебя есть воля. Воля — это способность сделать что-либо так, как ты задумал. Ты достигаешь задуманного с помощью силы духа и других инструментов. Любая воля, и индивидуальная, и коллективная, управляется мирозданием. Возможность влиять на собственную волю или на волю коллектива – иллюзия. Осознанное влияние на волю очень незначительно. При этом влияние твоего подсознания совокупности автоматических приемов и практик, то есть привычек, составляет 99% и абсолютно доминирует. Соответственно, воля является самоуправляемой. И мысль о том, что с помощью воли ты можешь что-либо исправить достаточно сильное заблуждение – Единственная твоя возможность подготовиться к тому, чтобы твоя самоуправляемая воля служила твоим интересам – настраивать и тренировать свои привычки. Что формирует характер? Привычки. Часто повторяющиеся и автоматические характерные действия в различных ситуациях. Еще Аристотель говорил, что воспитание характера является сверхважным действием. По сути, характер и есть самоуправляемая воля. То, что сформировано не генетически, но уже при жизни человека, как набор автоматических склонностей поведения в определенных условиях. И если не тренировать свою самоуправляемую волю, то рано или поздно ею воспользуется кто-то другой и заставит тебя служить чужим идеям. Так ты превращаешься в ресурс. Открытие замысел Если у тебя нет замысла и направленной воли, то ты будешь работать на тех, у кого они есть. Если ты не тренируешь самоуправляемую волю, которую называют характером, то ты будешь работать на того, кто тренирует. Для начала замысли ежедневные тренировки самоуправляемой воли. Кто лучше тренирован, тому чаще способствует удача. Открытие. Как реализовать масштабный замысел? Представь, что все, что у тебя есть, не твое, а чье Представь также, все, что есть в мире, твое. Еще раз. Вообрази. Все материальное, что у тебя есть, дом, квартира, машина, не твое. Все твои переживания также принадлежат всем, но в обмен ты можешь пользоваться тем, что есть у остальных. А теперь представь, какие комбинации ты можешь создавать в этот момент. Раньше ты думал в плоскости «У меня есть вот это, надо добавить к нему это», но ты владеешь лишь одной квадриллионной частью имеющегося в мире. Рассматривая и распоряжаясь только тем, что у тебя есть, ты изначально работаешь в суженном поле. И в момент Когда создаешь комбинацию, очень рассчитываешь на нее, пробуешь, а она не идет, что ты чувствуешь? Полный аут. Ты понимаешь, что для создания следующей комбинации опять необходимы время и усилия, и ты отказываешься. А причина очень простая. Ты ограничил себя сам, взял границы за базис, начал комбинировать, а потом по своей же воле впал в самоучяжение. Не способен, не могу. Не мое? Нет. Ты был способен с самого начала, не забывая об этом никогда. Просто нужно иначе. Сразу взять широкую комбинацию без ограничений. Но все, что у тебя есть, следует вставить в общий узор обстоятельств. Из этого узора продолжать комбинировать дальше. Тут же подтянутся новые партнеры, директора, сотрудники. И инвестор сразу появится. Ощути разницу. Первая картина. Посадил себя за большой забор и комбинируешь изнутри. Получается не очень. И вторая картина. Ты выходишь в мир. Вероятность преуспеть велика. Твои возможности ничем не ограничены. Предприниматель – тот, кто преследует цели, не обращая внимания на контролируемые в моменте ресурсы. Озарение Коллективный субъект развития Я ощущаю связанность с людьми, в которых я вижу сонаправленное проявление жизни. Это и есть мой Бог, которому я служу. Совокупность людей, одинаково чувствующих и проживающих миг, величайшая сила и откровение. Все это и является коллективным субъектом развития. Я часть чего-то большего и развивающегося. Мы все очень сильно связаны друг с другом, и нам хорошо. Каждый из нас является значимой частью этого коллективного субъекта. Мы сонаправлены, чувствуем свою силу и ощущаем безопасность. Быть причастным к субъекту коллективного развития – блаженство. Живая и связанная совокупность сонаправленного проживания людей умнее, чем один прекрасный разум, так как здесь их много, связанных между собой тонкими, невидимыми нитями чувств. озарение направленная связанность Мы все друг для друга Кто-то говорит, что надо жить для себя Это эгоизм Кто-то говорит, что надо жить для других Это альтруизм Я присоединяюсь к тем, кто говорит, что надо жить со всеми и для всех И если так много сказано о сонаправленной связанности, чувстве безопасности и преображающей силе развития между людьми, то становится ясно, что все мы созданы и существуем друг для друга, чтобы образовывать и порождать подобные связанности, в которых мы чувствуем себя хорошо. Они являются для нас Богом, целью, средством, лучшим для выживания и процветания создается коллективная сонаправленная связанность, которую мы называем полем чистоты. По сути, являющийся тем самым субъектом коллективного развития, обладающим сверхразумом, быть частью которого безопасно, действенно и развивающая. Религия чистоты — это поле, состоящее из людей, связанных друг с другом и считающих, что все мы друг для друга и для создания коллективных субъектов развития.